Жтие преподобного отца нашего Иоанна Прозорливого, пустынника и затворника египетского. В египетском городе Ликополе жил некоторый муж по имени Иоанн, с юных лет занимавшийся плотництвом. Когда Иоанну исполнилось 25 лет, он решил отречься от мира. После этого 15 лет он подвязался в иноческих трудах в разбитых монастырях Потом, ища уединённого места для подвигов пустынного жития, он ушёл на гору, называвшуюся Волчью и находившуюся недалеко от Ликополя. Здесь он выстроил в себе три келии с одной у кровли, расположенных одна около другой, и затворился в них для подвигов поста и молитвы. Причём в одной келье он молился, в другой занимался рукоделием, третья же служила ему для пищи и для сна. В таком уединении святой пробыл 50 лет, до самого конца жизни своей, никогда не выходя из келии, но принимая пищу и беседуя с проходившими к нему людьми через оконца. Когда истекло 30 лет пребывания святого Иоанна в этом заторе, он сподобился от Господа получить дар пророческий. Святой предсказал очень много императору Феодосию, а именно что он победит гонителя христиан Максима и завладеет Галлией, что он победит также гонителя христиан Евгения и потом окончит жизнь свою и передаст царствование своим сыновьям. Благодаря такой прозорливости святого о нём всюду распространялась слава, как о святом муже, и сам император Феодосий почитал его за пророка. При начале пустыннических подвигов Иоанн пришёл к нему некоторый воевода который спросил святого, победит ли он эфиопов, пришедших в город Сиене. Преподобный Иоанн повелел ему не боязненно идти на эфиопов и сказал, что он победит их и будет награждён за это почестями от царя. Всё случилось так, как предсказал святой Иоанн. После этого происшествия царь узнал о святом и всегда, когда отправлялся в поход на врагов, просил у святого молитв и предсказания об успехе похода. Святой Иоанн имел великую благодать прорицания, как это сообщали отцы, подвязавшиеся вместе с ним. Святая, преисполненная добродетелей, жизнь этих отцов уверяет нас в истинности слов их. Вот несколько примеров дивной прозорливости святого. Один трибун, придя ко святому, просил у него позволения прийти к нему жене его, очень хотевшей его видеть. Святой же Иоанн не давал ему согласия на это, не желая ни видеть женщин, ни быть видимым женщинами, так как и с мужчинами беседовал лишь через оконца. Но когда трибун долго и неотступно просил святого об этом, то святой, видя веру его жены, обещая явить себя ей в сонном видении, и сказал э трибуну: В эту же ночь я явился ей, чтобы она не упрашивала меня более показаться её телесным очам. Трибон передал жене своей слова преподобного. Действительно, жена трибона увидела ночью во сне святого, который подошёл к ней и сказал: "Что мне и тебе, жена? Для чего ты хотела видеть лицо моё? Разве я пророк? Разве я святой человек? Я человек грешный, подобострастный всем прочим людям". но я умолил Бога, чтобы было по вере Твоей и по вере Твоего мужа». Сказав это, святой отошел от женщины той. Когда жена трибуна проснулась, то передала мужу слова, которые сказал ей во сне святой, и описала мужу лицо святого и его одежду, и потом просила мужа поблагодарить святого за милость, оказанную ей. Когда же муж той женщины пришел к келье преподобного, то не успел он ещё сказать святому и одного слова, как сей последний сказал ему: вот я исполнил твою просьбу и явился во сне жене твоей, дабы она не упрашивала меня более показаться её телесным очам. В другой раз некоторый военначальник, имевший жену беременную, которой приближалось время родить, пришёл к святому Иоанну и просил его помолиться о нём и жене его. случилось, что в то самое время, когда военачальник пришёл к святому, жена его была в больших муках по случаю родов и уже приближалась к смерти. Преподобный же Иоанн сказал человеку тому: "Если бы ты знал милость Бога, дарующего тебе сына, то ты прославил бы Бога, но мать младенца находится недалеко от смерти. Отойди от меня, ты найдёшь младенца уже семидневного". назови его и Анном, и когда ему исполнится 7 лет, пошли его в пустыню к монахам для подвигов. Такие и подобные предсказания давал святой Иоанн многим людям, приходившим к нему из далёких мест. Точно так же преподобный предсказал многое, имеющее совершиться в будущем, и своим согражданам, жителям города Ликополя, постоянно приходившим к нему ради душевной пользы своей. Он открывал им как то, что должно было совершиться в будущем, так и то, что было кем-либо сделано тайно от других. Преподобный Иоанн предсказывал, например, о разливе реки Нила, о годах плодородных, точно так же святой предсказывал и имеющие совершиться казни Божией и обличал тех, которые навлекли на страну своими грехами гнев Божий. Хотя святой Иоанн и не творил сам лично исцелений, но подавал больным освящённый елей помазой из которого они исцелялись от болезней своих так например жена одного римского сенатора потерявшая зрение и имевшая бельмо на глазах своих просила мужа своего чтобы он привёл её к преподобному для исцеления но муж сказал ей что к святому Иоанну не приходила ещё ни одна женщина и что женщины вообще не могут видеть святого Иоанна Однако женщина та упрашивала мужа хотя бы только передать святому её просьбу помолиться о ней Богу. Муж исполнил просьбу жены своей. После этого святой Иоанн послал к женщине той немного елея освящённого, которым три раза в день она помазывала глаза свои. На третий день после этого женщина та прозрела и прославила Бога. В нитрийской пустыне было семь пустынножителей. Я и ученики Евагрия, Алвиана и Аммона. Все они пожелали узнать подробнее о добродетельной жизни святого Иоанна, причём Евагрий сказал: "Я пойду первый и узнаю от кого-либо о жизни святого Иоанна. Но если и ничего не узнаю о нём, то не пойду далее к горы Ликапольской". Услышав это, повествует Паладий: "Я отдохнул один день, А на другой, ничего никому не сказав, положившись на Бога, пошел в Фиваиду. Когда я дошел до горы и кельи Иоанновой, то ученики его сказали мне, что от воскресения и до субботы преподобный не принимает для беседы никого из приходящих. Поэтому мне пришлось дожидаться субботы. В субботу же во втором часу дня я отправился к кельи святого и нашел его сидящим у окна и беседующим с приходившими к нему людьми. Сказав мне приветствие, преподобный спросил меня через одного из своих учеников: "Откуда и зачем ты пришёл? Мне кажется, что ты из монастыря Евагрия". Во время нашей беседы пришёл к преподобному военачальник той страны по имени Олимпий, и он прервал беседу со мною, и я отошёл несколько от него, чтобы не препятствовать беседе его с военачальником. Вследствие того, что преподобный беседовал с своим начальником довольно продолжительное время, я огорбился и стал в мыслях осуждать честного старца, который презрев меня, оказывал честь военачальнику. Дойдя до крайней степени нетерпения, я уже собирался, не простившись, отойти от преподобного. Но святой Иоанн, уразумев помышления мои, подозвал к себе своего ученика по имени Феодора и сказал ему: Пойди и скажи брату тому, чтобы он не гневался, потому что я сейчас отпущу воеводу и буду с ним беседовать. Когда эти слова были переданы мне, я весьма удивился тому, что преподобный Иоанн узнал мои мысли и убедился в том, что это был муж святой и прозорливый. Когда я в военачальник отошел от Иоанна, святой позвал меня и сказал мне, «Для чего ты разгневался на меня? Разве ты нашел во мне что-либо оскорбительное для тебя?» Для чего ты подумал обо мне то, чего и в помысле не должно иметь ни мне, ни тебе? Разве ты не читал, что сказано в Святом Писании? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Тебя я могу найти всегда, когда захочу, и ты меня найдешь всегда, когда захочешь. Да если бы я тебя и не утешил, то тебя утешили бы другие братья и отцы. Военачальник же, отдавшись мирским заботам и находясь во власти дьявола, только на небольшое время пришёл в познание истины и подобно рабу, спасающемуся от жестокого господина, пришёл ко мне, спасаясь от дьявола, дабы получить от меня пользу для души своей. С моей стороны было бы несправедливо, не обратив внимания на него, продолжать беседовать с тобою, так как ты всегда сам заботишься о спасении своём. Выслушав это, Я окончательно убедился, что это был муж святой, и начал просить его помолиться обо мне. Он же ласково беседуя со мною и своей правой рукой касаясь слегка моей левой щеки, сказал мне: "Многие скорби ожидают тебя впереди, и трудную брань ты уже перенёс, борясь своим желанием оставить пустыню. Ты не исполнил этого желания, несмотря на то, что дьявол выставлял тебе благовидный предлог для оставления пустыни. Напоминая тебе о любви к тебе отца и брата, я тебе возвещу радостную весть, и отец и брат твой оба здравствуют и отреклись от мира. Отец твой проживёт ещё 7 лет. И ты, вооружившись мужеством, продолжай подвязаться в пустыне и не думай возвращаться отсюда в своё отечество. Так как написано: "Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для царства Божия". Слушая слова святого и укрепившись ими к подвигам, я возблагодарил Бога за то, что Он, при посредстве святого мужа этого, раскрыл мне козни дьявола и помог мне победить их. В другой раз преподобный, ласково беседуя со мною, спросил меня, — Хочешь быть епископом? Я же отвечал ему, — Нет, потому что я уже епископ. Святой же спросил меня, — В каком же городе ты епископ? Я отвечал ему, — Нет. Я надзираю за кухней, трапезой, палатками, катками, пробую, например, вино, и если оно кислое, то прохожу мимо него. Если же сладкое, то пью его. Смотрю также в котлы с пищей. И если где не достаёт соли или других приправ, то я добавляю к пище эти приправы и потом поедаю пищу, сделавшуюся от приправы вкусную. Так же поступаю и в других случаях, везде выбирая для себя самое лучшее. Вот это моё епископство, на которое поставило меня Слостолюбие. Преподобный, улыбнувшись, сказал мне: "Перестань шутить, потому что ты действительно будешь епископом и должен будешь перенести многие труды и скорби. Если ты хочешь избежать этих трудов и скорбей, то ты не уходи из пустыни, потому что здесь в пустыне тебя никто не может поставить епископом". Оставив преподобного, я отправился в свою пустыню на место своего постоянного жительства и рассказал всей братии о честном и святом муже преподобном Иоанне. Но я грешный потом забыл слова, сказанные святым Иоанном относительно меня. Спустя 3 года после этого я заболел желудком и отправился по совету братии в Александрию к врачам. Но так как болезнь моя не проходила, а развивалась всё более, То Александрийские врачи советовали мне идти в Палестину, так как там тёплый и здоровый климат. Отправившись в Палестину, я пробыл там немного и несколько поправившись от болезни своей, пошёл оттуда в Вифинию, и здесь уже не помню каким образом, человеческой ли воли или божьего изволения, Бог знает как, был способен Санна епископского. После этого я впал в печаль, так как Сан сей был сверх моей силы. Тогда я вспомнил пророчество преподобного Иоанна обо мне, но в это время преподобный уже скончался. Я вспомнил тогда, что сказал мне преподобный, увещевая меня остаться в пустыне. 40 лет я пребываю в этой келье, и за всё это время я не видел ни лица женского, никакой-нибудь монеты, ни кого либо едущим или пьющим. Равным образом и меня никто не видал едущим или пьющим. После той беседы со святым Иоанном Когда я возвратился на своё обычное место, и когда я рассказал братьям и отцам всё, что видел и слышал у святого, все мы числом 7 спустя 2 месяца после того, отправились к преподобному. Когда мы пришли к обители преподобного Иоанна, он принял нас ласково, приветствуя с улыбкой на лице каждого из нас в отдельности. Точь-же как пришли, мы начали упрашивать святого помолиться о нас, как это в обычае у подвижников египетских. Но он спросил нас: "Нет ли среди вас клирика?" Мы все сказали ему: "Нет никого". Посмотрев внимательно на каждого из нас, святой узнал среди нас одного утаившегося клирика, так как один из нас был диаконом, и никто из нас не знал, что он был диаконом, кроме одного брата. Но тот клирик из смирения утаивший свой сан и знавшему его сан брату запретил говорить о нём. что он диакон, потому что, стремясь уподобиться святым подвижникам, брат тот считал себя недостойным носить и имя христианина. Преподобный Иоанн, указав рукою на этого брата, сказал «Этот диакон». Но когда этот брат отрицался от того, что он имеет сан диакона, святой Иоанн, простерши руку свою из оконца, через которое беседовал с нами, сказал, что он Взял брата диакона за правую руку, облобызал ее и сказал ему. Не отвергай благодати Божией, не лги, брат, сокрыв дар Божий, потому что ложь должна быть чужда христианам. Нельзя похвалить ее и в тебе, велика ли она будет или мала, потому что, как говорит Спаситель, ложь от дьявола. Дьявол ложь есть и отец лжи. Диакон, облеченный преподобным Иосифом. молчал, слушая со вниманием наставления святого. Когда же мы все совершили молитву, один из братьев, страдавший лихорадкой, просил преподобного Иоанна исцелить его. Преподобный сказал брату тому, что болезнь эта полезна для души его, но всё-таки повелел помазать того брата освящённым елеем, желая уврачевать не столько болезнь его, сколько маловерие. Вскоре после этого брат тот стал совершенно здоровым. Сподобились мы видеть преподобного и Анна и тогда, когда ему исполнилось 90 лет. Тело его было столь истощено подвигами поста, что у него не росла даже борода. Он ничего не вкушал, кроме плодов древесных, и то по заходе солнца. От юных лет привыкший к постничеству, он в старости никогда не вкушал ни хлеба, никакой другой приготовленной на огне пищи когда он предложил нам сесть мы возблагодарили бога способувшего нас видеть преподобного и беседовать с ним он же приняв нас как возлюбленных чад своих сказал нам с улыбкою на лице откуда вы пришли чада и с какой страны вы пришли ко мне человеку грешному и смиренному Мы же назвав место нашей родины и указав постоянное наше место пребывания в Нитрийской пустыне, сказали, что пришли из Иерусалима именно для того, чтобы видеть ради душевной пользы святого, о котором много слыхали от других. Блаженный же Иоанн сказал нам: "Любезные чада, что чудесное надеялись вы видеть, когда предпринимали столь трудный путь? Какая вам польза будет от того, что вы увидите человека грешного?" смиренного, который не имеет ничего достойного удивления. Есть достойные удивления и восхваления святые пророки и апостолы, писания которых читаются в церквах. Им удивляться и им подражать следует, но не мне. Я весьма удивился, видя ваше усердие, которое побудило вас прийти к нам ради душевной пользы издалека, пренебрегая опасностями столь трудного пути. Мы же по своей лености не выходим даже и из келей своих. Однако же помните, что если бы дело ваше и было достойно похвалы и одобрения, вы сами не должны считать себя людьми, сделавшими что-либо благое и достохвальное. Подражайте по мере сил ваших добродетельной жизни отцов, и если исполните все, что, впрочем, едва ли часто бывает, то на себя не уповайте и собою не хвалитесь есть много таких людей которые достигнув совершенства в добродетели и возгордившись не спали с высоты в пропасть тщательно наблюдайте усердна ли ваша молитва не нарушена ли чистота сердца вашего не занят ли ум ваш посторонними мыслями во время молитвы наблюдайте всейю ли душою своей вы отвернулись от мира Не ходите ли наблюдать за чужими добродетелями, тщеславясь в то же время своими собственными добродетелями? Заботьтесь ли о том, чтобы представить собою добрый пример прочим людям? Смотрите, не возомните себя праведными, не возгордитесь каким-либо своим добрым делом. Смотрите, чтобы во время молитвы вам не приходили в голову мысли о вещах мирских, потому что нет ничего безрассуднее, как устами беседовать с Богом, мысли уже быть далеко от него это часто случается с теми которые не столько отрекаются от мира сколько заботятся о том чтобы угодить миру человек помышляющий о многих вещах предаётся попечениям о мирском и тленном но предаваясь попечению о мирском человек не может уже духовными очами своими видеть бога человеку всегда помышляющему о боге должны быть чужды мысли о всём мирском и суетном согласно тому, как написано в Святом Писании. Остановитесь и познайте, что я Бог. Там может человеку, который достиг некоторого познания Бога, полного познания Бога никто не может достигнуть. Открываются тайны Божьи, и он видит будущее как настоящее, и подобно святым творит чудеса и получает по молитве своей всё, чего не попросит от Бога. Это и многое другое говорил преподобный Иоанн пришедшим к нему братьям, утешая и наставляя их, как отец детей. Потом он предложил им несколько рассказов о людях, возгордившихся и возмечтавших о себе. Между прочим, он предложил им следующую повесть. Некоторый инок подвязался во внешней пустыне в пещере, питаясь трудами рук своих, непрестанно молясь Богу и преуспевая в добродетелях. сознавая себя человеком, проводящим жизнь чистую и добродетельную, ино кто от возгордился, стал считать себя человеком праведным и святым и думал сам о себе, что он никогда уже более не впадёт в грех. По божею попущению кынаку тому пришёл однажды поздно вечером демон, принявший на себя вид красивой женщины, как бы заблудившейся в пустыне. Мне моя женщина та, найдя двери пещеры открытыми, вошла в неё и пав к ногам инока, умоляла его пустить её в пещеру, указывая на то, что уже настала ночь. Инок, сжалившись над женщиною тою, пустил её в свою пещеру, не боясь соблазна, так как сильно надеялся на свои силы. Инок спросил пришедшую, откуда она идёт и каким образом заблудилась в пустыне. Дьявол же, приняв образ жены, много беседовал с сыноком, вызывая его на грех. Инок, слушавший со вниманием, уже начал склоняться к греху. После многих любодейственных разговоров и взаимного смеха, инок всё более и более смущался мыслями. Пламя любодеяния разжигалось в нём всё более и более, и он уже хотел совершить беззаконие. Как вдруг жената громко закричав исчезла, как тень из рук его и стала невидима. В тотчас после этого в воздухе был слышен голос многих бесов, смеявшихся надынаком и укорявших его такими словами: Возвращающийся себя будет не свержен. Ты до небес вознёс себя и потому теперь не свержен даада. Видя себя осмеянным, инок тот впал в отчаяние и оставив свою келью и пустыню, возвратился в мир. До такого падения не звяло его высокое мнение о себе. Получая же покаянию и рассуждая о том, что подобно тому, как бесы доводят нас до отчаяния и погибели, так и мы можем побеждать их. Так что они уже не в состоянии будут одолеть нас. Преподобный Иоанн предложил такой рассказ. В одном городе жил юноша, сотворивший много самых тяжёлых грехов. Но потом юноша этот под влиянием страха Божия раскаялся. Для того, чтобы оплакать свою прежнюю греховную жизнь, он отправился на кладбище и здесь пал на землю, не смея ни призывать Бога, ни молиться по причине множества грехов своих. Потом юноша вошёл в во огород и заключил себя здесь, рыдая и сокрушаяся о грехах своих. Когда юноша пробыл в гробу 7 дней, бесы, прежде увлекавшие его ко греху, пришли к нему и громко вопияли: "Горе тебе, скверный, нечестивый, пресытившийся блюдодеянием, так неожиданно для нас ставший теперь добродетельным человеком и нашим врагом. Чего доброго ты ожидаешь для себя после того, как ты преисполнился скверн наших?" Почему ты не встаёшь из гроба и не отправляешься вместе с нами на обычные дела твои? Ведь тебя с нетерпением ждут блудники и пьяницы. Почему ты не идёшь удовлетворить своей похоти, так как тебе теперь нечего уже надеяться на спасение? Теперь ты наш, потому что ты творил всякое греховное дело, и напрасно ты хочешь спастись от нас. Ты не избавишься теперь уже от рук наших. Юноша тут ничего не отвечал бесам, не желая и слушать их, но всё время плакал о грехах своих. Бесы долгое время говорили эти и подобные им слова юноше, увлекая его ко греху. Но когда увидели, что он их не страшится и не думает бежать с кладбища, начали сильно бить его и хотели уже было совсем умертвить его, если бы это было попущено им от Бога. Потом бесы ушли от юноши, оставив его едва живым. Он же, пролежав долгое время на земле, как мертвый, как только пришел в чувство, снова начал плакать и рыдать о грехах своих. Когда родственники его, искавшие его по всем местам, нашли его на кладбище, то умоляли его возвратиться домой. Но он не хотел и слушать их, говоря, что согласен лучше умереть, нежели возвратиться к прежней жизни. На следующую ночь к юноше снова приступили бесы, говоря то же самое, что и в первый раз. и снова истезуя его. Потом бесы отошли от юноши, и в третью ночь бесы сделали попытку победить непобедимого, но отчаявшись в успехе, бежали от него, будучи гонимы его терпением. При этом во время бегства своего бесы рычали: "Победил, победил, победил ты нас". Таким образом, покаяние, соединённое со смирением и терпением, соединённое с мужеством, привело бесов в отчаяние, и они уже не могли сделать юноше никакого зла. Юноша тот остальное время жизни своей провёл в подвигах добродетели и явил собою многим грешникам, отчаившимшимся в спасении своём образец истинного покаяния. Рассуждая же о высокомудрствовании, не сводящем человека в бездну погибели и лишающем его благодати Божией, и смиренно мудрый возносящим человека к Богу. Преподобный Иоанн предложил такой рассказ. Был один монах, живший во внутренней пустыне, в добродетели проведший многие годы своей жизни, но в старости подвергшийся искушению по коварству демонов и едва не погибший по причине своего высокомудствия. Инок тот подвязался в великом безмолвии, проводя все дни и ночи в молитвах, пении псалмов и богомыслии. За свою добродетельную жизнь он удостоился даже видений божественных, причём одни из них имел в бодрствующем состоянии, а другие во сне. Впрочем, сон его был очень непродолжительным и тонким, так что его едва можно и назвать сном. И над этот столю сердечно стремился к жизни бестелесной, что нисколько не заботился о пище для тела, так что не обрабатывал земли и не возвращал садовых деревьев. Всецело, надеюсь на Бога, он с тех пор, как поселился в пустыне, никогда не имел заботы о том, как и чем питать своё тело. Оставив все привязанности земные, он горел желанием приблизиться к Богу, с нетерпением ожидая отшествия от тленного мира сего. Постоянно помышляя о вещах невидимых и небесных, инок тот проводил многое время добродетельную жизнь. причём тело его никогда не изнемогало от его подвижнического жития, и душа его никогда не была смущаема трудностью подвигов. Его жизнь расположилась как бы в некой удобной середине между плотским и бесплодным бытием. Инок тот был как бы ни вполне бесплодным, ни вполне плотским человеком. За свою добродетельную жизнь инок тот был награждён от Бога тем, что ему приносился хлеб невидимою рукою входя в свою пещеру он находил у себя на столе чистый хлеб в количестве достаточном для двух или трёх дней когда инок тот чувствовал потребность в подкреплении себя пищей то помолившись богу он вкушал хлеба того а затем песнопением насыщал свою душу постоянно пребывая в молитве и богомысле совершенствуясь день ото дня и предаваясь всецело упованию благ будущих и уже он стал помышлять о возмездии своём и вознаграждении от бога за свою добродетельную жизнь причём представлял это возмездие как бы имеющимся в его руках но это-то и было причиной его падения ему пришла в голову мысль что он достойнее других пред богом и более всех других людей имеет право на получение от Бога благодати и благ небесных в то же время он помышлял в себе что он ни в каком случае уж не может упасть в грех и оставить столь высокую добродетельную жизнь когда инок так помышлял о себе в нём зародилось вскоре сначала незначительное уныние потом начала развиваться леность и уже вскоре вполне развились в нём уныние и леность Он начал вставать от сна и петь псалмы с каждым днём всё позднее и позднее молитвы его становились с каждым днём короче Помысел его говорил ему немного отдохнуть необходимо и он соизволял помыслу своему и смущался сердцем сделав усилие он побеждал леность и смущение помыслов но потом снова предавался прежнему смущению и лености После обычных молитв войдя однажды в пещеру Он по-прежнему нашел на столе невидимо посылаемый ему от Бога хлеб, но уже не столь чистый, как ранее. Подкрепив тело свое хлебом, инок тот не отверг от себя нечистых мыслей, не сознал того, что он вредит ими своей душе, и не постарался найти у врачевания этой своей первой язвы, считая пустяком привычку содержать греховные мысли и услаждаться ими. На другой день после обычных молитв и псалмопений вечером. Придя в свою пещеру для того, чтобы подкрепиться здесь пищей, он по-прежнему нашел хлеб, но уже грязный и нечистый, чему он много удивлялся и о чем много скорбел. Однако, взяв хлеб, он вкусил его и подкрепил им свои силы. Когда наступила третья ночь, к одному злу он прибавил еще и другое. Нечистые мысли смущали его все более и более, и он был настолько смущен похотью, любое деяние, что представлял себя лежащим около женщины. Когда окончилась ночь, утром Иона кто совершил своё обычное молитвенное правило, уже сильно смущаясь нечистыми мыслями. Вечером же он вошёл в келью для того, чтобы вкусить хлеба, но нашёл его не только нечистым, но и как бы изглоданным мышами и псами, так как только остатки хлеба валялись по полу. Тогда Инок вздохнул и прослезился, но не настолько сокрушился в сердце своём, сколько нужно было бы для препобеждения нечистых мыслей и похоти при любодеянии. Подняв валявшиеся на полу крупицы хлеба, он вкусил небольшую часть их, не насытившись, имя лёг спать. Тотчас голова его наполнилась множеством нечистых и суетных мыслей, влёкшик его из пустыни в мирскую жизнь. Вместе с тем в нём сильно возгорелась похоть плотская, и он уже не мог более бороться с собою. По попущению Бога, соизволившего так на время для отвращения инока от высокогоумия, инок тот встал с постели и ночью отправился в пустыню, надеясь где-нибудь встретить какое-либо мирское селение. Когда наступил день и солнце стало палить невыносимо, старец тот утомился от пути, Так как был уже не молод, а между тем путь, намеченный им, был далёк ещё до конца, поэтому он смотрел по сторонам, нет ли где монастыря, в котором он мог бы отдохнуть. Случилось, что по усмотрению Божию на пути его встретился некоторый монастырь. Когда старец вошёл в него, то братия монастыря того весьма ласково и с честью приняли его, как бы какого великого подвижника. Умыли ему лицо и омыли ноги. И, сотворив молитву, предложили ему вкусить ради любви что-либо из предложенного ему. Когда старец несколько подкрепился, братья стали просить его сказать им слово наставления о том, каким образом они могут избавляться от козни дьявола и как можно припобеждать нечистые помыслы. Старец начал их учить, наставляя их, как отец детей, и увещевая их быть твердыми и мужественными в подвигах, так как не по долгому времени они будут уничтожены. успокоена от трудов своих в обителях Христовых. Многое и другое говорил старец инокам, поучая их быть твердыми в подвигах постничества. Когда же старец окончил свою беседу и лег отдохнуть на некоторое время вместе уединенным, он стал размышлять о том, почему он других поучает, а о себе самом не заботится нисколько, другим предлагает беседу для пользы душевной, а себя соблазняет. других наставляет на путь спасения, а сам отдаляется всё более и более от спасения и увлекается к погибели. Размышляя так, старец осознал себя побеждённым нечистыми помыслами, после чего снова возвратился в пустыню, уже не тихо шествуя, но как бы бежак к прежнему месту своего обитания, плача о падении своём и говоря: "Если бы не Господь, был мне помощником, вскоре вселилась бы в ад душа моя". И сбылось на иноке том, сказанное премудрым «Брат от брата помогаем, тако град тверд и высок, укрепляется же тако же основанное царство». С тех пор инок тот совершенно исправился и очистился от, от греха своего. Затворившись в пещере своей, он пал на землю, посыпая главу свою землей, плача и рыдая многие дни, и не вставал старец тот до тех пор, пока не был извещен ангелом о том, что Бог принял его покаяние. Но, несмотря на то, что покаяние старца было принято, он уже не получал более хлеба, посылаемого раньше Богом, и должен был питаться от трудов рук своих. Так высокоумие смиряет человека. Когда преподобный Иоанн окончил рассказ этот, то он сказал братьям, пришедшим к нему, «Будьте всегда смиренными, чадо, как в великих, так и в малых вещах, потому что это первая заповедь Спасителя, говорящего: "Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное". Быть нищим духом и значит быть смиренным. Не прельщайтес бесами, увлекающими вас ко греху помыслами и привидениями. Кто бы к вам ни пришёл, брат ли, друг ли, женщина ли, муж или учитель, мать или сестра, прежде всего поднимите руки ваши для молитвы. Если это было привидения от демонов, то оно исчезнет из глаз ваших. Если кто-либо будет хвалить вас, демон или человек, не слушайте того и не превозноситесь умом своим, потому что и меня часто ночью искушали бесы, не давая мне ни молиться спокойно, ни уснуть, представляя глазам моим разного рода привидения в течение всей ночи. С наступлением же утра бесы кланялись с бранью предо мною до земли, говоря мне: Прости нас, Авва, за то, что мы утруждали тебя всю ночь. Но я говорил им: "Отойдите от меня, делатели беззакония, не искушайте раба Божия". Поэтому, чада, любите безмолвие, пребывая всегда в богомыслии и молясь всегда Богу о том, чтобы он даровал вам ум чистый, свободный от греховных помыслов. Достоин похвалы, конечно, и тот подвижник, который, живя в мире, упражняется в добродетели. Оказывая странноприимство или подавая милостыню, или помогая в трудах другим, или пребывая постоянно без гнева. Такой человек достоин похвалы, потому что пребывает в добродетели, исполняет заповеди Господни, не оставляя из земных дел. Но лучше этого и достоин больше похвалы будет тот, кто, пребывая постоянно в богомыслии, от вещественного восходит к невещественному, предоставляя вещественное попечению и заботе других. Сам же стремясь к небесному, постоянно предстоя пред Богом, отрешившись от всего мирского и уже не привязываясь снова к миру попечениями о земном. Такой человек близок к Богу, которого он прославляет непрестанно в молитвах и псалмопениях своих. Я знаю одного человека, подвязавшегося в пустыне, который в течение десяти лет совершенно не вкушал пищи земной. Но ангел Божий через 2 дня на третий приносил ему небесную пищу, и это было ему и пищу, и питьём. Преподобный Иоанн, по-видимому, говорил о каком-либо другом подвижнике, но это был он сам. "Знаю также, говорил он, и то, что человеку тому дьяволы представили однажды в привидении полки ангелов, колесницу огненную и многих оруженосцев, как бы некоего царя, который сказал ему: "О, человек, Ты правильно и добродетельно провёл жизнь свою. Теперь поклонись мне, и я вознесу тебя, как иелью. Но монах тот сказал сам в себе: "Все дни жизни своей я поклонялся Царю моему Иисусу Христу. Если бы это был он, то не стал бы требовать от меня поклонения". Потом монах тот сказал дьяволу: "Я имею владыку и царя своего Бога, которому всегда поклоняюсь. Ты же не царь мой". Тотчас после этого бесы исчезли. Такими и подобными этим наставлениями и рассказами преподобный Иоанн поучал всех, являя всем образец равноангельской жизни своим собственным примером. Посему Иоанн весьма много способствовал душевному спасению многих людей. Угодив Богу своей святою жизнью, преподобный Иоанн приблизился к кончине своей. На девяностом году жизни Своей он повелел ученикам своим не приходить к нему в течение 3 дней. Когда же братья пришли к преподобному по истечении 3 дней, то нашли его коленно преклонённым, стоящим как бы на молитве, душою же обращённым к Господу для того, чтобы предстать вместе с прочими святыми при столу Бога Отца и Сына и Святого Духа, в Троице славимого, которому возсылается слава во веки. Аминь.